«Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс восемь часов». «Скотина неблагодарная», — спокойно сказал спину уходящему командиру Савенков. «Ты здесь, живой и хоть чем-то командуешь только потому, что мы завалили этих уродов. Что бы ты сделал на нашем месте? Помог бы убивать детей или постоял бы в стороне, убоявшись запачкать ручки?» Стилман медленно обернулся и сказал, «Когда убивали меня и Лею, тебя рядом не было. Я дрался честно. Мне не о чем жалеть. А на вашем месте я бы просто встал перед ними и предупредил. Если не было бы времени, выстрелил бы в ногу меха для того, чтобы обратить внимание, а не убивать. И представь себя на их месте. Каково это, когда тебя убивают спину твои напарники, которым ты доверял?» Без предупреждения и насмерть. И вообще, нам не о чем разговаривать. Мое мнение ты слышал. Переубедить меня уже не получится. Я все сказал. Вэнс развернулся и ушел. Сашка мысленно поблагодарил Бога. Серега в бешенстве, но раз пока разговаривает, значит, прямо сейчас насильственная смена командира им не грозит. Приняв решение, пилот-баллисты такой глупостью, как сотрясение воздуха, не занимается, и два R покинули этот мир при полном молчании своих убийц. Сам же Алекс относился к действиям Венса довольно спокойно. Он знал, что так будет, и не видел смысла злиться по этому поводу, поэтому сказал: "Бесполезно, он тебя не слышит. Это, во-первых, Еще чуть легче". На лице у Серёги ярость появилась, а не ледяная маска. Во-вторых, боюсь, что Вэнс – это наименьшая наша проблема. И, предупреждая вопрос, спросил сам, «Ты, Орлана, смог рассмотреть?» «Издеваешься?» «Сегодня нет, но меня таки смущает атака Ирбиса, причем без попытки уйти. И? Нам нужны имена пилотов обоих подразделений. Что-то тут не так, слишком упертые. Потому предлагаю сходить и посмотреть, что притащил наш страшный прапорщик». Небольшая колонна из бывшего трелевочного трактора и карьерного самосвала въехала в ворота хранилища, вырубленного в скале много лет назад. Добыча руды здесь давно прекратилась, и последние полсотни лет помещение использовалось как склад большегрузной техники и запчастей к ней. Местные техники бросились снимать останки Сапсана со спины творения земного гения сбора металлолома. «Здравствуйте, товарищ консерва!» Старший прапорщик Акатов открыл дверь пассажирской кабины эвакуатора. На сиденье никого не оказалось. Пленница вновь смогла найти себе маленький проем за спинкой кресла. лёха с большим трудом выволок девушку наружу. Кошка Хопкинс дрожала, причем явно не от холода. Кто-то из тропольщиков уронил монтировку на бетонный пол. Громкий звук прокатился по залу. Бывший пилот резко присела, глаза ее забегали, сразу же покатились слезы. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» «Ты чего?» – не понял Алексей. «Пожалуйста!» Широко раскрытые глаза девушки были полны ужаса. Вся она сжалась в комочек. «Вставай, дура, все уже кончилось!» «Нет, пожалуйста! Только не стреляйте! Только не это!» С трудом разбирал Акатов между всхлипами.